Нынче ночью сбежало пятеро негров! Вон оттуда, повыше излучины! У тебя кто там? Белый или чёрный? У меня там, во, там... Да что ты говоришь-то, парень? Я спрашиваю, у тебя на плату белый или чёрный? Белый!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 Спасибо. 5 8 12 2 2 4 40 Прощайте, стар. И вот, когда после этой встречи я вернулся на плод, Джимо там не оказалось. Джим. Джим. Джим, ты где? Я здесь, Гек. Где ты? Да я здесь. Где? А они где? Ты чего там делаешь, старик? Ты зачем залез в воду? А ну, вылез... ведь... вылезай. Давай. Я ведь все слышал, Гек. Вылезай, как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 Вот, что в большой веке. <связь> а, да, да, мальчик, о, вам повезло. Да. Мне как раз в ту же сторону. Причем здесь вы, простите, мальчик, подгони же сюда лодку. Имей виду, мальчик, да, дело настолько важное, что я не остановлюсь перед любыми расходами. В да, да, да, да, да, тот же самый случай. Речь идет о жизни и ну, смерти. Вот. Садитесь, господи. Садитесь, господи. Ногу, ногу, ногу. Да как вы сели, как вы спередите. Осторожней, на это крой, не надо, на это крой. Ты туфли не поднял, Заваня. Ну, греби, что Ну, сейчас уж ты можешь налегать на весла. Ну, кажется, в этот раз я буду избавлен от маленьких неприятностей. Вы, похожи тоже. Да, если мальчик немного наляжет на весла. Я слышу, они приближаются. А, так это за вами бегут собачки, да? Вот греби быстрее, ну. Мальчик, чаще, чаще, дитя мои чаще.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 Мы с Джимом вынырнули, а папочка не вынырнул совсем. -яй -яй -яй -яй -яй. С, тех, с тех пор так и пошло, как увидят у нас на плату Джима, так хотят отнять. Говорят, он, наверное, беглый. Ну, вот, пришлось плыть по ночам, а днём прятаться. Неплохо, браво, браво, мальчик. Неплохо исполнено, но вот что, надо что-нибудь придумать, чтобы мы могли плыть и днём. Как? А вы что, разве с нами поплывёте? А ты разве против? Нет. Нет, ну по-моему, будет нам тесно. А, да, тесновато. А что делать? Придётся примириться. Скажите, а вы, вероятно, будете ждать парохода? Нет, нет, я с вами. Но ведь тесно. Ничего, ничего, я потерплю. если конечно, мальчик не против. Мальчик не против. Мальчик-то не против. Да чего уж там. Поедем, если хотите. Ну, вот и сговорились. Теперь не худо бы и познакомиться. Итак, негра зовут... Джим, скажи, как тебя зовут? Меня Джим, сэр. Так, молодого человека зовут? Его зовут Геккельбери Финн, сэр. Спасибо, Джим. А почтенного джентльмена, судя по виду стойкого борца с пьянством, зовут... А, а вас? Меня. Увы. Вряд ли мое имя вам хоть что-нибудь скажет. и мое тоже. Боже мой, подумать только. Это вы что? Довести себя до такой жизни, за вами бежали собаки. Чем вы так рассердили бедных животных? Что ещё здесь собаки? Это люди. Люди. Нравы испорчены до того, что есть один человек может натравить собаку на другого человека. Да до чего дошли? А из-за чего у вас вышла неприятность? Да, так Я тут продавал одно снадобье, для того, чтобы счищать камень зубов. Счищать-то оно действительно счищает, но только эмаль вместе с ним тоже сходит. Ну вот я и задержался на один вечер дольше, чем следовало бы, и только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине города. И вы мне сказали, что за вами погони, попросили вам помочь. Вот и вся моя история.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 А чем вы промышляете главным образом? Да разным, разным. Случается, торгую патентовными лекарствами, выступаю на сцене. Я, знаете ли, м -м, при случае занимаюсь внушением мысли. Для вот. разнообразия даю уроки пения и географии. Бывает, лекцию прочту. Да мало ли что, берусь за всё, что не подвернётся, лишь бы не работать. А, а, -а, -а. вы по какой части? В своё время я много занимался врачеванием. О -о -о -о. Проповедую тоже. Ну, обращаю в христианство, ну и молитвенные собрания по моей части. Боже мой, боже э мой. Этого насчёт чего? Подумать только, что я довёл себя до такой жизни и унизился до такого общества. <м vive> Чем же это вам общество-то нехорошо?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 тайну страшную тайну моего рождения господа под этой грязной и нелепой одеждды бьется мальчик послушай послушай этим на коже тоже послушай бьется вам слышно это бьется сердце благородное сердце бьется одним словом Ну, господа, ну что там, ну что там скрывать? Я гевчик. Дождал. Эй, быть не может. Смей, смейтесь. Я не осуждаю вас. Смейтесь, мальчик, ты смейся, и ты темнокожий, смейтесь. Я заслужил этот смех, это ваше презрение. Как же вы учутились на Миссисипи, гевчик? Интриги, интриги.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 Шестьсот, а? Есть не больше. Это... Спокойно, мальчик, спокойно. Это всё от несчастий, да. господа. Это преждевременные лысины седые волосы, это всё от несчастий. и мы от каких-то несчастий. Герцог. Это вы мне? Да, благородный герцог Бриджи, это Бриджи что? Уотерский. Уотерский Бриджи. Скажу больше, ваша светлость... Ого.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 Итак, мальчик, и ты, темнохожий, слушайте меня. Отныне вы будете оказывать его величеству и мне соответственные знаки внимания. Ему, значит, Караевский, мне Герцогский. Ну что так смотришь, мальчик? <свят> ну что, детка, ну говори. Ну Но это... Что вы это? <свят> ну мы не знаем, <свят> как это. Да ничего, постепенно освоитесь. Я буду учить вас придворному этикету.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 Гек, а ты думаешь, они такие и есть, как говорят? Ну, кто их знает же. Ну, в общем-то, какая разница. Только колей нравится. так себя называть, так нам что с тобой? Не все ли равно, кто они такие? Лишь бы ссор не было, правда? Да, да. Ну, на таком маленьком плату разве можно ссориться? То-то оно, Джим, то-то и оно. Да, да, да. А вдруг они, правда, такие? Не знаю. Вообще-то, может, и правда.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 Как мне и вы утверждаете, что это дело прибыльное? Весьма прибыльно Главное, чистое, благородное. Ну, насчет благородства я не сомневался. Отлично. Итак, мальчик и, и темнокожий, вы обязательно прыг... вы будете нашими зрителями. Слушайте, мы представим поединок на мечах. Из Ричарда Третьего и сцена на балконе из Ромео и Джульетты. И что буду делать я?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 Благодарю. Я вам завидую. Благодарю. А как же... Что, Ваше Величество, что? Ну, моя внешность. Что Лысина седая, бакенбарная. Ах, да, ах, да, да, да, еще. А -а -а. Да, некоторые несоответствия есть. А -а -а. Ну, не совсем те данные. Стоп, не беспокойтесь, мальчик темнокожий Тот, тюк, минуточку, сходи сюда. Что? Сокворяй же вот тот тобой. Да. Пожалуйста. Спасибо, дорогим Сыщичем. Тащи его сюда. Сударя? Крышку помоги мне открыться. Да. Ну, помогаешь ну. Пожалуйста, прошу вас, примерьте. Что это? Костюм Джульетта. Как вы понимаете, гардероб бродячей труппы всегда у меня под рукой. Это, это не костюм, это ночная рубашка. Она, это ночная рубашка, правильно, ночь. понимаете ночь Джульетта приготовилась ко сну. Влюблённая Ромео зовёт её, она выходит на балкон. В чём, по-вашему? Ну, хорошо, а как же быть с Плохо с лысиной. Стоп, стоп, стоп, погодите. Коробку, мальчик, коробку, вонду скорее Хорошо. Спасибо. Так. Пожалуйста. Прошу. Ну, берите, это чипец. Ну, наденьте-ка его. Чуть-чуть ты... назад, ну, молодой, ну, гений. Ну, а, мальчик, ну, приятно. Прелестно. ты со мной согласен, да? Да, может. вот. Вы сомневались, Ваше Величество. Первые зрители, первый успех. А, поздравляю. Ну, неужели вы никогда не играли на сцене? Просто, я просто не могу поверить, Ваше Величество. Да нет, как-то не пришлось. ну По крайней мере, вы были свидетелем превосходной актёрской игры. Да где же? Ну как где? Во дворце вашего отца, короля. Ну почему же? Видал. Но это было так давно. Но... А вы думаете, вам удастся меня научить? Удастся? Это не это легче лёгкого. Ну тогда ладно. Вот.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 Ну, я готов. Прекрасно, молодец, прекрасно. Начинаем. Начинаем с вашей реплики, ну. Начинаем с чего? Со слов Джульетты, ну. С каких слов? С первых слов, которые она говорит, ну. Mm, сначала. Сначала mm. этой сцены. О, горе мне, ну. Что такое, какое горе? Горе Джульетты. Простите, я не понял. Mm. Какие ваши первые слова, ну. Что, мои? Да, но да не ваши, Джульетты, ну. Ну. Огори мне. Слабого начинайте. Ну, я ну. просто думал, что вы говорите Огори мне. Уже мы начинайте, ну. Нет, да. Огори мне. Так, так, больше чувств, больше страсти, больше, больше, о больше. Огори. Ну. Не-не-не, ладно, не будем останавливаться, ладно. Идём дальше. Ну, ну, дальше, ну. Дальше ничего я не говорю. Как ничего? Боже ты мой. Огори мне и всё, смотрите сами. А, да, подождите, ну, дальше моя реплика. Так. Она сказала что-то. Огори мой светозарный ангел. тота тота тота тота тота тота тота значит то -то, тотал-тота? Ну, я пропускаю свои реплики.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 Ромео, господи. Что, что, опять как бы? Нет, хуже. Теперь как осёл. Попробуйте ещё раз. Ну, ну, ну, ну, давайте сначала, ну. Средники, ну, о горе мне, ну. ну, ну. нет, тьфу, подождите. Попробуем так. Скажите, о горе мне... и отступайте назад, понимаете, как бы испугавшись. Ну вот как вы от собачек бежали. Ну-ну-ну. Давайте, давайте, давайте. О мне. Лучше, молодец, лучше, гениально. Да, еще раз. Ну. О, о горе мне. Гениально, отскакивайте назад смелее. Ну. О горе мне. Замечательно, прекрасно. В последний раз. И очень важно, как вы начинаете роль. Давайте, давайте, ну. О, о горе <связь> Джим, <сосит> король полетел в воду. <сосит> Черт бы вас <сосит> подрал с вашим Шекспиром. Ну, ну дайте же руку-то, ну руку Ну вот, Вася, держите. Ой, ну ногу, ну ногу. Ну, ну, ногу Ладно, перерыв.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 Да, нет, у меня в книжке нету. Ничего, пожалуй, я смогу его восстановить э, по памяти. Покажу немного по плоту. посмотри нельзя ли вызвать эти строки, понимаете ли, из глубин воспоминаний. Так, сейчас, минутку. Тихо, тихо, тихо, не мешай, я вызываю из глубин. Мать. Тихо, тихо, тихо, сейчас, сейчас, подождите. Еще и больше, нет, это, это, оттуда, но не оттуда. Кордели и диванос... Нет, нет, не то, не то. Стоп, стоп, стоп. вот. Быть или не быть, вот в чем загвозд.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 Возрождение Шекспира! Изумительное зрелище! Только один спектакль! Только один спектакль! Знаменитой трагики Дэвид Гаррек-младшей и Дмункин-старшей в своем непроизойденном шекспировском спектакле под названием «Сана на балконе» из «Ромео» и «Джульетты» Ромео, Мистер Гарри, Джульетта Мистер Кин, а также по просьбе публики бессмертным аналогом Лита в исполнении того же знаменитого кино при участии всей труппы новые костюмы, новая декорация, новая постановка. Только Часа один, два, два я так и разорялся, есть, но...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 И действительно, к вечеру зал суда был набит так, что больше нельзя было втиснуться ни одному человеку. Эй, одолжи-ка табачку, хэппи! А я не могу, на одну жвачку осталось спроси у Билла. Билл, дай табачку. А, отводь, дед. Он отдал свою пачку Томпсону. Неужто? Я бы одолжил тебе тонны две, если бы ты отдал хотя бы половину своего долга. <соединяя> <соединяя> Жентльмены! <соединяя> Дамы и господа! Я не буду долго распространяться о трагедии королевских жира. Скажу только что ее видели зрители лучших сцен Европы. <свят> <свят> Занимательность трагедии превосходит все, созданное ранее. И, возможно, все, что будет написано впредь. <свят> <свят> я не буду, джентльмены, я не буду говорить вам и об Эдмундике Нестаршем. Я не сомневаюсь, что слава актера, занимающего главную роль в трагедии, докатилась и э, до штата Арканзас. Я не буду ничего говорить. Вы все увидите сами. Занавесь! Я поднял занавес из-за кулис выбежал на четвереньках король. Весь размалёванный разноцветными полосами и сверкавший, как радуга, он был совершенно голый. Р Ромео, не Ромео. или я о не ступаю в монастырь <рес> так быть или не быть вот в чем загвоздка давай занавес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 Это что же, всё представление уже кончилось. Я очень сожалею, джентльмены, но программа исчерпана. И это всё? Это всё, джентльмены. Долой! Лечевати! Долой! Надули! Бей! Долой! Погодите, погодите, джентльмены, только одно слово, джентльмены.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 Потом пошёл кругом, так, как будто бы на сцену. Эй, парень, ты здесь? Здесь, Ваша Светлость. Быстро иди вперёд, а когда выйдешь из города, дуй во все лопатки к плоту, понял? И я помчался изо всех сил. А когда я прибежал к стоянке, то там увидел герцога, который, видимо, только что примчался передо мною. Быстро на поплыли. А как же этот король? Тебе жаль, монарха. Гек, ты у нас чуткий мальчик. Ну, ваша светлость, ведь ему же там не поздоровится. Кто знает, может быть, он родился под счастливой звездой. А-а-а, вот вы где. Я здесь, вот.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 Ну, скажите, ну, ловко провели. А что еще делать с этими простофилями? Решили, ну. что настал их черед, понимаешь? настать он настал, но только много ли им от этого проку Хотел бы я взглянуть на них. Что они там поделывают? Должно да, быть, устроили ужин. У них были полные карманы еды сапор. с собой. Герцог, Сколько мы заработали? 460 долларов. А вы не хотели быть актёром? Да. Ваше величество. Афелия, умник. Него... Вот, Вечер они рвались, смеялись и расхваливали друг друга. А когда совсем уже напились, то повалились на тюфяки и захрапели.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 Если мы его не используем, я добровольно откажусь от престола. Я обеспечу преемственность власти. В чем дело? Пахнет громадной удачей, ваш светлость. Для начала мы должны запомнить наши новые имена. Так. Итак, я Гормвилл, смиренный проповедник угу. Вы Выгерцк, отныне мой глухонемой брат Вильмул. Хорошо. Ты Геккелбри, наш маленький слуга. Ты, черномазая, я ну, не и, и запомните, что на Миссисипи вы попали впервые, так как всю свою жизнь провели в городе Шевельде. что расположен в доброй старой Англии.